Олег спал так крепко, что не слышал, как сержанта сменил Эдик. Под конец дежурства боец подошел к командиру, длинно посветил фонариком на задрожавшие, но так и не открывшиеся веки и презрительно сплюнул черным. Мальчишка. Ни о каком трагически погибнуть речи, конечно, не шло, но проучить взорвавшегося сопляка стоило. У ветеранов есть право на мелкие вольности вроде той же фицы и сгущенки, лишать которых ферзей не смеет даже полковник. «Вставай!» — Эдик пнул киборга в бок. «Принимай пост. Разбудишь меня первым в 6.00». Приказ принят к исполнению. Декс бесшумно поднялся, активировал ночное зрение и взял бластер на изготовку. Эдик освободился от экзоскелета, с наслаждением потянулся и добавил. «Будешь есть по банке тушенки раз в день и банку сгущенки раз в два дня. Если лейтенантик спросит, скажи, что это и есть норма». Хоть половину добра спасет. Невозможная операция, огорошил бойца киборг. Приказ командира имеет приоритетное значение и не подлежит корректировке. Это с какого бадуна? Нам же всегда равные права управления давали. Настройки системы изменены 16 часов назад. Кем? Эдик прикинул, что это было еще на базе накануне выхода. Интендант подгадил или сам полковник решил подстраховать Салагу. Че за дурь? «Ладно бы еще сержанту спецдопуск дали, но ведь этот молокосос так напортачить может, что всей группой разгребать придется». Не угадал. Информация отсутствует. Производилась аварийная перезагрузка системы. «Очередной твой долбанный глюк?» «Вопрос не распознан. Пожалуйста, переформулируйте вопрос». «Эти два придурка друг друга стоят», — с досадой подумал Эдик. «Хорошо, хоть вообще подчиняться не перестал. Во была бы задница». А кстати, Олега разбудил поцелуй в губы. Что ему в этот момент снилось, лейтенант потом вспомнить не мог. Со своей невестой он вдрызг разругался перед отлетом на шебу, как раз из-за этого. Невеста хотела уютную квартирку в центре мегаполиса, флайер с личным водителем воскресный шопинг и кучу детей, а к ним киберслужанку, что плохо сочеталось с кочевой жизнью семьи боевого офицера. Во сне же Олег то ли забыл о разрыве, то ли ему привиделась другая, более достойная или хотя бы красивая девушка. Но на поцелуй она ответила охотно, с утренней страстью молодого, здорового парня. Даже, кажется, лапать полез. Пока не опомнился и не открыл глаза. — Что за... Отвали от меня! Отпихнутый киборг послушно попятился. Олег рывком сел и обалдело осмотрелся. Ферзи покатывались со смеху. Уголь от восторга хлопал ладонями по бедрам, близнецы повизгивали, как поросята. «Во блин, дают! Никакого кина не надо!» Даже сержант благодушно усмехался, попыхивая самокруткой. «Что-то приятное снилось, командир!» Как ни в чем не бывало, осведомился Эдик, который наверняка и отдал киборгу приказ. «Какого хрена? Ну, он же вам так нравится!» «Вот мы и решили чуток пошутить, поднять вам настроение. Командир!» «У идиотов и шутки идиотские», — процедил Олег, сплевывая, а затем остервенело вытирая губы тыльной стороной ладони. «Тьфу, гадость какая! Мало того, что мужик, так еще и киборг! Декс, если кто-нибудь снова прикажет тебе что-то подобное, врежь ему в морду, а я добавлю». Информация зафиксирована. «Эй-эй!» — забеспокоился Стив. «Поаккуратней с формулировками». А вдруг я ему прикажу искусственное дыхание раненому сделать? Ничего, сначала врежет, а потом сделает. Тоже смешная будет шуточка. Ха-ха!» Олег снова потер губы и принялся раздраженно откручивать колпачок фляги. Во рту стоял мерзкий привкус. Ясно, что после сна, они из-за киборга, однако лейтенант все равно чувствовал себя позоренным. Бойцы примолкли. Но весь завтрак переглядывались и посмеивались, вспоминая утреннее шоу. Олег притворялся, что это его не касается. Молча поел, сплющил и закопал пустую банку под костями, собрался и скомандовал на выход. Ситуация все больше выходила из-под контроля. С этим явно надо что-то делать, но что? Подстроить ответную пакость недостойно офицера. Стоически терпеть насмешки совсем заклюют. Хоть ты вызывай Эдика на поединок за звание литера. Да нет, это еще большая глупость. Стоило выйти с поляны, как шепская природа проявила свой злобный норов в полную силу. Сперва на голову Марку свалилась сине-желтая многоножка и запеленала шлем до самой шеи. Пока боец, матерясь вслепую, полосовал тварь ножом, с деревьев посыпались ее родичи. Киборг сбивал их на лету, но десант был слишком обилен, пришлось спасаться бегством. Не успели отдышаться, как из оврага вылез хвостарез, полагавший, что его размер — достаточное основание для всеядности. Переубедить его в этом сумел только плазмомет. Потом пришлось форсировать, собственно, овраг, выпивший из группы больше пота, чем его покойный обитатель. Вниз спустились без проблем, но противоположный склон оказался сплошь затянут слизистой плесенью, взобраться по которой сумел лишь киборг, и то со второй попытки. Остальным пришлось полтора километра топать по илистому дну в поисках удобного подъема, а потом возвращаться на курс. В боевой обстановке ферзи не халтурили и не дурачились, честно прикрывая друг друга и лейтенанта. Олегу тоже удалось один раз подсобить Стиву, и тот коротко кивнул. Общая работа и опасность сближали. Наверное, все-таки не стоило ругаться с ферзями из-за киборга. Это же армия. Тут и спирт вечно испаряется. И саперные лопатки ржавеют, и сапоги рвутся, и консервы тухнут. Ну, сожрал бы Эдик отобранную тушенку, а сэкономленный поег выменил на алкоголь или фицу. В жизни бойца не так много развлечений, а оборваться она может в любую минуту. Киборгу-то действительно все равно. Он никому не пожалуется. До начальства и само наверняка в курсе, куда на самом деле идет выделенная для Дексов провизия. К тому же, совсем по-хорошему, киборгов полагается кормить дорогой фирменной кормосмесью, дающей максимум КПД. Но ей приделали ноги еще до склада. Олег вздрогнул. Декс так внезапно вынырнул из кустов, всадил заряд в высунувшуюся из дупла морду и растворился в джунглях, что лейтенант чуть не пальнул по нему самому. Но зато теперь киборг охраняет их, не отвлекаясь на поиск еды, как и положено. «Ладно». Что сделано, то сделано. Назад уже не отмотаешь. Если на следующем привале Эдик снова попытается объесть Рыжика, то снова получит по рукам, уже из принципа. Командира, который спасовал перед наглым рядовым, никто тем более уважать не станет. И это, в конце концов, их безопасность. Одно дело со склада банку украсть, и совсем другое — подрывать работоспособность боевой техники. Привал удалось сделать только через четыре с половиной часа, В очередном миротворце. Этот был совсем громадиной. Раскинул ловчий шатер метров на двадцать, не меньше. Внутри лежал полуразложившийся труп существа размером с козу, а рядом несколько мелких, видимо, падальщиков. Бойцы не стали их трогать, просто расположились подальше. Пятнадцатиминутной передышкой было уже не обойтись. Решили задержаться тут на час и заодно пообедать. Эдик на чужие пайки больше не покушался, молча съел свой и завалился на коврик, пользуясь возможностью покемарить. Остальные ферзи последовали его примеру. Олег тоже устал, но еще не научился отключаться, когда можно, а не когда хочется. Приподнявшись на локте, он завороженно смотрел, как на трупы капает пищеварительный сок, то редко, то веселой весенней капелью, уже разъев шкуру и местами достучавшись до костей. Лейтенант уловил чужеродное движение, дернулся в ту сторону и не поверил своим глазам. По стволу спускалась маленькая серебристая белочка с длинными узкими ушами и таким же пушистым, как у земной тезки, хвостом. Спрыгнула на землю, принюхалась, придирчиво выбрала один из валяющихся на костях плодов, белых, мелких, размером и формой, напоминающих редиску, нанизала его на нижние зубы и с потешно разявленным ртом ускакала обратно на дерево. «Симбионты», — вспомнил лейтенант, — «наверное, разносят по лесу семена миротворца. Других-то едаков он сам ест». Устроившийся на отшибе, сержант призывно махнул Олегу рукой, а когда тот подошел, негромко спросил. «Чего не стреляли?» «Зачем?» — удивился парень. «Она же вроде мелкая, безобидная. Скажите еще, симпатичная?» — усмехнулся Нафнав. «Только любит все на зуб пробовать, а если тяпнет, мало не покажется». Они же трупы грызут, нахватываются от них всякой дряни. Сержант покосился на дремлющих ферзей. Поболтаем без погон. Лейтенант почувствовал себя курсантом, к которому подошел преподаватель вежливо, но строго поинтересоваться, почему парень завалил зачет. — Конечно, — храбро ответил Олег, но наф, наф не спешил его отчитывать. — Куришь? — Нет, то есть вообще-то умею. Парень хотел сказать, что охотно покурит за компанию, но сержант уже одернул кисет. Ну и молодец. Нечего легкий пачкать. Ты ведь генерал-майора Васильева, сынок, верно? Да. Если бы Нафнаф -наф произнес это не столь благодушно, Олег покраснел бы еще сильнее. Известная фамилия, одобрил сержант. А что ты в штабе два года делал? Фигней страдал, честно ответил Олег. Отец, рано состарившийся и посидевший, не хотел, чтобы его сыновья продолжали династию военных. Старшего удалось отговорить, младшего замариновать в штабе. Олег любил отца и гордился им, но именно поэтому хотел выйти из генеральской тени и заиметь собственную, чтобы его дети тоже могли им гордиться. Наф-Наф негромко рассмеялся. «А теперь, значит, не страдаешь?» Олег, пожал плечами и, понизив голос, виноват спросил. «Что, паршивый из меня офицер?» «Да нет, хорошо держишься», — ободрил его сержант. «Только уверенности чуток не хватает. Металла в голосе». Ферзи и так бесится, что ими новичок командует. Дуркуют, а не бесится. И ты не бесись. Держись, как держался, и все будет пучком. Притретесь, они ребят хорошие. Сержант оторвал клочок полупрозрачной бумаги и принялся мастерить самокрутку, не столько предвкушая результат, сколько наслаждаясь процессом. Толстые, с виду неуклюжие пальцы, ловко распределили табак по бумаге, согнули ее лодочкой и свернули в идеально ровную трубочку. Нафнаф -наф лизнул краешек бумаги, залепил цигарку и сукоризной добавил. — А вот с кибером ты действительно зря цацкаешься. — Что значит цацкаюсь? — уязвленно вскинулся Олег. — Какой из него голодного боец? По-моему, наши шкуры дороже пары консервов. — Да нет, тут ты все правильно сделал, — махнул рукой сержант. — Эдик взорвался, давно пора было его по яйцам щелкнуть. Но парни по дружбе терпят, а я тут вообще пробегом. В следующем месяце на маяк перевожусь. «Я про другое. Про твое обращение с киборгом. Болтаешь с ним, хвалишь за выполнение приказа. Спасибо, говоришь». «Я машинально». «Во-во, машинально. Знаю я эту хрень». Сержант сунул самокрутку в рот и похлопал себя по карманам в поисках зажигалки. «Уж слишком они на людей похожи. Привязываешься к ним, как к собакам. Забываешь, что это просто механизм, ходячая пушка, пластина бронежилета. Видел, как парни к нему относится. Как? Сержант прикурил, пряча огонек в кулаке, и с наслаждением выпустил дым из-за ноздрей. Никак. чтобы потом не жалко было. И чтоб голову за него под плазму не сунуть. Машинально. — Еще чего? — Смущенно пробормотал Олег. Того — Того-того. Учись, парень, пока я жив. А раз до сих пор живой, значит умный. Сержант, неспешно наслаждаясь каждой затяжкой, досмолил цигарку до крохотного окурка и тщательно растер о чью-то черепушку.